60. Победа! Раздались возгласы в обоих командных пунктах. «Еще нет», — остудил радостные чувства экипажа Каин Иннокент. С гибелью тесака бой действительно затих, сработал эффект вынутого стержня, коим всегда является флагман, а точнее адмирал. В айтийском сообществе этот эффект гибели главаря еще сильнее, чем армии, где страшенство переходит к следующему по значимости. Но опомнившись, кто-то вполне мог взять командование Первым флотом на себя и довести сражение до победного конца, стал новым мятежным лидером. А этого допустить никак нельзя. «Установить открытую связь немедленно», — приказал Каин. «Установлено. Говорит спецпредставитель Оникса, комрад полковник Иннокент, позывной Ригель. Я обращаюсь к командирам кораблей и экипажам Первого флота Республики Ассалк. Вы все допустили ошибку, пойдя на поводу у Кентавра. Так не усугубляйте ее, прекратите бой». Повторяю, я представитель Оникса и уполномочен говорить от имени Камрад Президента. И я говорю, сложите оружие, прекратите сопротивление, и вам будет прощение. Ваш предводитель, затянувший вас в эту идиотскую авантюру, мертв, так что все дальнейшие валифорийские действия бессмысленны и губительны прежде всего для вас самих. К тем, кто не проявит глупости, хотя бы сейчас Оникс проявит милосердие. Даю слово, слово Оникса, а его слово «Закон». Решайте покаяться и быть прощенными, или же окончательно разорвать все связи. Каин подумал, что Виктор Баренцев и прям простит им все грехи, даже самые тяжкие. Ему для исполнения плана нужны корабли. Конечно, где-то в космосе болтаются еще почти два флота, но они без экипажей. И потом эти спрятанные ото всех глаз корабли предназначаются метрополием для их вооружения. Невольно напросилась следующая по логике мысль. «А зачем ему эти корабли? Каков следующий пункт плана?» Косвенно ответить на этот вопрос могла только древняя поговорка. «Если есть ружье, то оно обязательно выстрелит». «А уж кого?» — думать не хотелось. «Да и недоплеченных дум сейчас. Новую, столь же бессмысленную бойню бы не допустить». «Командир!» — тихонько произнес сулень, кивая на радар. «Сизый!» Каин коротко кивнул. Корабли третьего флота двинулись к месту боя первых двух. «Конечно!» «Кто-то может не поверить мне или просто струсить, понимая, что нарубили достаточно дров и ужаснувшись их количеству», — продолжил Каин. «И я даже признаю, возможность есть неплохая, а именно Сизый. Он уже идет сюда, и кто-то может решить, что это неплохой шанс и переметнуться к нему. Но подумайте вот о чем. На какой край новой битвы поставят вас Сизый? Уж, конечно, не в резерв, пожалев вас и корабли. Именно так он поставит вас на переднюю линию». И подумайте, посчитайте, долго ли вы, потрепанные в только что прошедшем бою, продержитесь. А потому я предлагаю вам шанс искупить свою вину и доказать ошибочность своего прошлого шага встать на сторону кентавра. Примите правую сторону, сторону, камрад президента. «Не слушайте его», — вмешался диалог Иннокента с Амсизой. «Все, что вам наплел этот ригель, полный чушня. Скумекайте сами, но на кой вы ониксу предавший его?» «Как и тебе, Сизый, не правда ли?» — встрял уже Иннокент. «Признайте ошибочность своих действий и выступите против Сизого вместе со мной. И Оникс вас простит». «Идите ко мне. И вместе с вами я сброшу Ониксу. Я тоже мятежник, а мятежник мятежника поймет лучше, чем предатель и преданный, не правда ли?» «Вы не мятежники, выступившиеся. Чуть ли не в отчаянии выхищнул Каин. с кем не бывает. А вот Сизый предатель. Он сам себя так назвал, значит, так оно и есть». «Я спрашиваю вас, вы действительно считаете себя предателями? Вы пошли за своим командиром кентавром, выполняли его приказы?» «Какие это были приказы?» «Уже другой вопрос. Вы пошли за своим командиром. А перейти на сторону Сизова — полностью осознанный шаг, и значит действительно стать полноценными предателями. Определяйтесь, на чей вы стороне». Каин почувствовал, что начинает проигрывать словесную битву с Сизом. Его доводы звучали убедительнее, что правда, то правда и он не знал, чем их крыть, ибо, образно выражаясь, козырей у него не осталось. В эфире Тур, командир линкора Стэк. Вы оба хорошо поете, я аж заслушался. И надо признать, оба правы, одни мы в дерьме, кругом не правые Как ни крути, мы и правда пошли за Кентавром, слепо ли или нет, главное то, что мы пошли против Оникса. Но Кентавр мертв, и нам нужно делать выбор, здесь Ригель прав. И тут, с какой стороны не посмотри, нам ближе Сизый. «Верно», — подтвердил Сизы, — «идите ко мне». Но слово «Оникса» обреченно выдохнул Иннокент. «Я слышал только тебя, якобы спецпредставителя Оникса. Оникс тяжело ранен и наверняка знать не знает, что ты тут сейчас нам предлагаешь. Вот если бы он лично дал слово...» «Я даю тебе такое слово, Тур», — прозвучал трудноузнаваемый хриплый голос. Вслед за голосом на экране у сетки помех появилось окошко нового участника беседы. Выглядел Оникс еще хуже, чем когда Иннокент его оставлял. Но, может, так казалось из-за помех. Положение не исправляло даже то, что он уже лежал не на кровавленном матрасе, на голом полу бункера, а на чисто застеленной кровати, правда, все в том же бункере. Хотя, может, именно эта частота вокруг и делала оникса более слабым, а вовсе не качество изображения. «Считаю, что все, что было сказано Ригерем, сказано мной, прерывисто и с напряжением», — продолжил Виктор Баренцев. «Я прощу всех, кто вернется под мое начало». Вы действительно пошли за кентавром в силу привычки, инерции, ведь он ваш командир. И вы просто привыкли ему подчиняться, не задумываясь, как это требуется в бою. И это я понимаю. Именно это сделало нас сплоченными и сильными дисциплина. Я также понимаю тех, кто так слепо пошел за Сизым, потому что он их командир. Но сейчас для всех вас пришло время выбора. Оник замолчал, собираясь силами, и продолжил. Выбирая, подумайте над тем, что станет с нашим флотом в случае неверного выбора. Расколошматим ли мы его сами на потеху конфедератов, да так, что им потом не составит труда нас добить, или же мы останемся силой? Кто-то может наплевать на флот и вернуться к прежнему ремеслу, но знаете нельзя войти в одну и ту же реку дважды. К прошлому возврата нет. Есть только путь вперед. Решайте. Канал, вновь начавшего терять сознание Оникса, пропал. В эфире что-то кричал «Сизый», призывая не служить этого полудохлого, но ситуация стала складываться не в пользу командующего третьим флотом. Сначала сгруппировались остатки первого и второго флотов. Три-четыре корабля, правда, вначале решили принять сторону «Сизого», но увидев, что они в меньшинстве и за ними никто не последовал, быстренько отыграли назад, будто ничего не произошло. Третий флот продолжал сближение. Для него образовавшийся сводный флот, который не так давно насчитывал 50 кораблей, а теперь набирал чуть больше 30, и то изрядно побитых, в принципе не представлял больших проблем. Все корабли третьего флота целы, экипажи не измучены многочасовым боем. Но чем ближе становилась граница эффективного огня и вот-вот должны были заговорить пушки, тем медленнее шли отдельные корабли Сизова, то один, то другой. Они снижали скорость относительно основного порядка и отворачивали в сторону окончательно ломая боевой порядок. В какой-то момент и вовсе все посыпалось, корабли один за другим стали разлетаться у стороны, пока флагман не остался в гордом одиночестве. Можно только представить, какой в этот момент бесновался Сизый, крича на своих подчиненных и пытаясь вернуть их в строй угрозами-посулами. Но все бесполезно. Никто не хотел продолжения бойни ради того, чтобы сместить одного и поставить на его место другого главаря, при этом имея все шансы не дожить до обещанной награды. Оставшись в одиночестве, флагманский корабль без флота остановился. Один в поле не воин. Кто-то согласно хмыкнул. Каин ждал. Хватило бы одного залпа всего сводного флота даже с такой дистанции, чтобы разнести этот корабль на гайки. Но ему было просто интересно, как Сизый будет выворачиваться из сложившейся ситуации. Он просто не представлял, что бы сделал сам, окажись на его месте». Камеры, снимавшие флагман через 10 минут после остановки, зафиксировали отлет какого-то тела от борта корабля. Оператор самостоятельно выделил новую метку и увеличил. Тут выяснилось, что это действительно тело. Сизово. Его, что называется, отправили погулять без скафандра. Вот теперь победа.